Глава 9 Первой реакцией Вадима было помочь ей подняться, но он сдержался. Вместо этого он надменно вздернул подбородок и сделал шаг назад. Кира же так и осталась сидеть на полу, изумленно ощупывая свое тело. К ее облегчению все мышцы вновь работали как положено. «Что это было?» прошептала она, глядя на историка снизу вверх. «Чары?» — бросил он, набирая номер на своем телефоне. «Убирайте все», — сказал Вадим в трубку. Девушку хватились. Она предупредила знакомых, что поедет со мной. Спрячу ее в лесу в избушке. Сумочку ее сюда неси, чтобы ничего не осталось, ни единого намека на ее присутствие. Мужчина положил трубку и взглянул на Киру. Он слегка наклонил голову в сторону и прищурил глаза. Рыжие волосы падали ему на лоб, но теперь он не казался девушке неряшливым и рассеянным. Вадим и выглядел сейчас совсем иначе. Это был не тот тихий чудаковатый историк, а незнакомый, сильный и уверенный в себе человек. Гордая осанка, высокий рост, почерневшие глаза, которые, казалось, пронизывают ее насквозь. Своим новым обликом он внушал невольный трепет. Кира замерла на ковре, сжавшись в комочек. Понемногу девушкой овладевала паника. Она начала осознавать, что преподаватель не так прост, как показалось ей на первый взгляд. И он вовсе не планирует шутить с ней. «Идем». Бросил колдун, взглянув в упор на свою пленницу. Девушка замотала головой и подтянула колени к груди, обняв их руками. Она слышала разговор с ректором и вовсе не собиралась прятаться от полиции и матери, которая с ума сходит от беспокойства. Вадим вздохнул, положил телефон на стол и подошел к девушке. А затем взял ее за плечи и легко, как куклу, поставил на ноги. Она даже не смогла понять, как мужчина это сделал, настолько быстро все произошло. Схватив за руку, он повел ее за собой. Кира безропотно последовала за ним, не в силах противостоять неведомой потусторонней силе. От страха и полнейшей беспомощности из глаз у нее потекли слезы. «Что ты собрался делать? Что тебе нужно от меня?» Всхлипывала она, продолжая идти вслед за своим похитителем. Вадим не ответил. Он не стал выходить из комнаты, а повел свою пленницу к большому зеркалу в резной раме, висевшему на стене в самом дальнем углу. Мужчина подтянул девушку ближе, повернул спиной к себе и обнял, прижав к своему телу. В зеркале отражалась вся комната. Ковер, окно. Смятая постель под балдахином, стол и предметы на его поверхности, телефон, лампа, а еще крупный ночной мотылек, кружащий под потолком. Кира невольно зацепилась взглядом за насекомое. Оно было похоже на то, что ночью залетало к ней в комнату. Но ведь того мотылька она выпустила. Откуда же взялся еще один? Девушка обернулась и вскрикнула. — В комнате? не было никаких насекомых. Она вновь повернулась к зеркалу и ясно увидела мотылька. Шмыгая носом и всхлипывая, Кира несколько раз осмотрела комнату и ее отражение и убедилась в том, что глаза не обманывают. Мотылек виднелся лишь по ту сторону стекла. Вадим стоял и наблюдал, как пленница пытается разглядеть мотылька там, где его нет. Это крылатое существо только что было здесь, просто девушка его не видела. И уже перешло в потусторонний мир, зная, что Вадим идет следом. Мужчина подтолкнул свою будущую жертву к зеркалу и прижал к стеклу. Ничего не понимающая Кира вскрикнула и дернулась в сторону, пытаясь отпрянуть. Но сильные руки держали крепко. И вот неожиданность. Вместо гладкой холодной поверхности она почувствовала упругую, но податливую субстанцию и в тот же миг провалилась куда-то вперед и рухнула на землю. — Что же это такое? — закричала Кира, обескураженно оглядываясь по сторонам. А удивляться было чему, ведь вместо современной комнаты она оказалась в непонятном месте, больше всего напоминавшем избушку из народных сказок. Бревенчатые стены, огромная печка, деревянный стол и лавки, большой кованный сундук в углу. На полках стояли глиняные горшочки и какие-то баночки. Повсюду развешено несметное множество разнообразных трав, сухих веток и кореньев. На стене висело огромное зеркало, из которого и вывалилась Кира. Вадим появился следом, держа в руках сумочку девушки. Ему было жаль ее, искренне жаль. Никогда в жизни колдун не причинял зла людям. Совсем наоборот, он заживлял раны, останавливал кровь, помогал при укусах змей и бешеных собак, вылечивал ушибы, вывихи, переломы костей и всякие другие недуги. Он всегда только спасал деревенский люд. А теперь собирался забрать жизнь у этой слабой беззащитной девчонки, которая не в силах дать ему отпор. Испуганная, совершенно сбитая с толку Кира опять заплакала. Она сидела на полу и даже не собиралась вставать, лишь затравленно оглядывалась по сторонам. И сердце Вадима дрогнуло. «Я могу убить ее, но зачем же мучить, пугать? Ведь можно обойтись с ней по-другому» подумал он. Такое решение было близко его сердцу. Он привык врачевать душевные и телесные раны. Добрая и отзывчивая натура мешала жестоко поступать с другими, и уж тем более с этим столь беззащитным существом, оказавшимся в его власти. Ему самому гораздо легче было бы обращаться с девушкой поласковее до самого ритуала. Мужчина подошел к пленнице и помог встать на ноги. Плачущая девушка не сопротивлялась. Плечи ее опустились вниз, длинные волосы с путанными прядями свисали вдоль лица. А платье, еще вчера такое чистенькое и воздушное, теперь напоминало мятую тряпку. Кира ждала самого худшего. Обняв себя руками, она дрожала всем телом и судорожно всхлипывала. «Не бойся». Голос его зазвучал ласково и успокоительно. «Ну иди сюда, иди. Я не сделаю тебе больно. Я покажу тебе много интересного и необычного. Расскажу такие секреты, о которых ты даже не могла догадаться». Вадим взял Киру за руку. Ладошка ее была ледяной, а его рука наоборот. Сухой и горячей. Колдун повел притихшую пленницу к широкой лавке, стоящей возле стены, и усадил на нее. Сам же подошел к одной из полок, которые в изобилии были развешаны на стенах, и достал оттуда резной деревянный гребешок. Потом подумал немного и отыскал среди изготовленных им самим амулетов длинную шелковую ленточку. Девушка лихорадочно пыталась сообразить, что происходит и куда она попала. Но дельных мыслей по этому поводу у нее не было. Она следила за Вадимом сквозь мокрые ресницы, даже не представляя, чего ждать от него. Мужчина вернулся к лавке и уселся рядом с девушкой. — Давай я расчешу тебе волосы, — сказал он. Руки его аккуратно, но настойчиво развернули Киру, усаживая спиной к себе. — Не печалься, не кручинься, моя красавица, слезы утри. «Пойдем с тобой гулять по лесам, по полям. Расскажу тебе тайные свойства спасительных и зловредных трав и кореньев. Покажу, как приготовлять целебные мази и снадобья». Кира притихла. Она чувствовала, как от прикосновений рук Вадима к ее волосам по телу разбегаются мурашки. Странные слова его, которые в другом месте звучали бы неестественно и театрально, здесь, в этой избушке, были вполне уместны. «Кто ты? То есть вы такой?» — спросила она, поворачиваясь, чтобы разглядеть лицо мужчины. Он улыбнулся ей мягкой улыбкой. Такой он ободрял больных детей, которых приносили ему на лечение местные крестьяне. «Колдун, чародей, ведун, травник и кузнец. У меня много названий». Девушка нахмурила брови и из-под посмотрела на него. Она отказывалась верить в это. Разве может преподаватель истории быть колдуном? Нет, конечно. Колдовства в природе не бывает. Это ведь каждому ребенку известно. Вы меня разыгрываете. Но, признайтесь, вы решили меня проучить за то, что разболтала о вашем предложении, и подстроили этот спектакль. Не слишком ли много усилий из-за такого пустяка? — сказала она, пристально вглядываясь в лицо Вадима. Тот покачал головой. «Для тебя это пустяк? Тщеславие, пустословие, сплетни — все это для тебя ничего не значащая ерунда?» Кира смутилась. «Конечно, не слишком хорошие качества, но не настолько уж и отвратительные». «Да ведь все такие! Кто не болтает? Кто не обсуждает с подружками парней?» выпалила она то, что думала. Вадим не стал спорить. Он закончил расчесывать ей волосы и принялся заплетать причудливую косу, вплетая туда ленту. «Иди и посмотри на себя в зеркало», — сказал мужчина, когда работа его была завершена. Кира поднялась с лавки и не без опаски подошла к той стене, на которой висело необычное зеркало. Она заглянула внутрь, ожидая увидеть ту самую комнату с кроватью под большим балдахином. Но увидела печку, лавки, сушеные травы на стенах и, конечно, свое отражение. «Ой, ужас! Что с моим платьем?» Только и смогла выговорить она и принялась разглаживать мятую ткань. Вадим негромко засмеялся. Он подошел сзади, стал рядом и укоризненно покачал головой. «Самолюбивая красавица, ты внимательно посмотри». Кира вновь уставилась в зеркало. На платье она постаралась не обращать внимания, а сосредоточилась на прическе, ведь именно на нее предложил взглянуть мужчина. Девушка увидела свое заплаканное лицо, толстую косу, украшенную сложным плетением и красной шелковой лентой, завязанной замысловатым узелком. Затем взгляд упал на окружающее пространство. Девушка вспомнила о мотыльке, которого видела в зеркале. Она обернулась и поискала его взглядом. Мотылька нигде не было. Наверное, уселся где-то на стене, вот и не видно. Хотя я ведь видела его в отражении той, современной комнаты. Этой избушки по ту сторону зеркала не было. Как историк смог проделать такой сложный фокус, обустроить все это? думала она, окидывая взглядом горшки и ухваты, пучки трав, отражающиеся в стеклянной глади. Кире показалось, что в отражении прямо за ее спиной что-то пошевелилось. В этом шевелении было что-то неестественное, ненормальное, как если бы двигался неодушевленный предмет. Чувство тревоги вновь одолело ее, заставляя внутренне содрогнуться. Она начала вглядываться пристальнее. Сначала ничего не происходило, но стоило ей сместить взгляд, как краем глаза она вновь уловила движение. Девушка посмотрела на Вадима. Тот с безразличным видом стоял рядом, казалось, он полностью погружен в свои мысли. Шевеление повторилось вновь, и рядом со своей ногой кира вдруг увидела неизвестное существо отвратительного вида — морда его была похожа на поросячье рыло, над которым красным светом сверкали злобные глазки. Изо рта торчали кривые почерневшие зубы, между которыми свешивался длинный, кроваво-алый язык. Мерзкая тварь была совсем близко. Оно протянуло тонкие лапки с грязными заостренными когтями, собираясь вцепиться в платье девушки. Сердце заколотилось у Киры в горле. Она не понимала, что именно пугает ее в этом маленьком, размерами не больше кошки-существе, но каким-то внутренним чувством ощущала его отвратительную природу.